Глава 9. Я дернулся в сторону и ломанулся прочь от колодца. Глупо, конечно, бежать в полной темноте, не разбирая дороги, ведь можно запросто свернуть шею, врезавшись в стену или что-нибудь еще. Но первая реакция была слишком спонтанной и неконтролируемой. К счастью, я пришел в себя довольно быстро, не успев ни обо что убиться. Зато вновь потерялся в пространстве. Не то чтобы до этого я прям нашелся, но хотя бы нащупал стену и колодец. Теперь же вокруг вновь была пустота и полнейший мрак. «Твою мать!» — тихо прошептал я. И мой голос тут же разнесся вокруг, подобно грохоту падающей лавины. Я реально чуть не оглох. Не думал, что мой мальчишеский голос можно преобразовать в такое оружие массового поражения. Кажется, мои барабанные перепонки лопнули, и из ушей и глаз пошла кровь. Или это были просто слезы от боли. «Лучше бы так». Твердо решив больше не издавать ни единого звука, я медленно продолжил движение в темноте, пытаясь разобраться в том, что же именно сейчас произошло. Вот ведь хитрый старикашка. Но не верю я, что он запихнул сюда садаку. Очевидно, это какой-то трюк. Может, даже уже знакомые мне бахтаки, проецирующие мне мои же кошмары. Или еще какое-нибудь мистическое существо. А может, и банальные галлюциногенные грибы. От этого старика можно ожидать чего угодно. И снова блуждание в темноте. Парень, ты долго собираешься тут бродить. Неожиданно раздался голос погонщика трупов. Если ты не поможешь мне с завершением формулы, то твоя подружка умрет. Вокруг меня все еще окружала полная темнота. Но голос погонщика было трудно не узнать. Хотя, разумеется, его тут быть точно не могло. «Наверняка бахтаки», — уверенно решил я. «Они теперь будут создавать для меня иллюзии всех врагов?» «Эй, ты же медиум! Ты должен отомстить за меня!» Яростно крикнул Дэмис из темноты. И в меня прилетел камешек, больно чиркнув по щеке и оставив царапину. По ощущениям, вполне реальную. «Медиум должен помогать людям, а не мстить», — спокойно сказал Джеймс Харнет, выдав невидимый подзатыльник. Между прочим, боль от удара была вполне реальной. Похоже, существа имитируют не только моих врагов. Интересно, они делают это просто, чтобы вывести меня из себя? Или с какой-то более глубокой целью? Бахтаки вроде только пугают и пьют жизненную энергию. А тут какой-то сеанс извращенного психоанализа. «Я умираю», — прошептала Лора. «Спаси меня». «Сразу, как только справлюсь с проклятием, обещаю», — прошептал я тут же приготовившись получить звуковой удар. Но в этот раз почему-то обошлось. «Так, стоп. Это же иллюзия. Зачем я вообще с ней говорю?» «Ты должен справиться с проклятием», — проговорил невидимый доктор. «Иначе кто будет откармливать собой моего призрака?» И в противовес мысленный шепот Моили: «Я никогда не причиню тебе вреда». «Ты призван сюда, чтобы защитить семью Михайловых?» напомнил накачанный дедок, перенесший меня в этот мир. «А вместо этого только создаешь проблемы». «Вкусный!» — снова прошипела Садако. Голоса раздавались с разных сторон и звучали очень нереалистично, так, словно все эти люди притаились где-то совсем рядом в темноте. И все они от меня чего-то требовали, звали или откровенно наезжали. «Ну ладно, недавние знакомые». Вскоре к ним присоединились и люди из моей прошлой жизни. «Сынок, как же мы без тебя?» И тут же отец. «Как был раздолбаем, так и остался. Надо же, умудрился пропасть без вести, рухнув в открытый канализационный люк». «Ну нет, это уже запретный прием. Мысли о родителях я старался спрятать как можно дальше, чтобы не сойти с ума и не впасть в бесконечное уныние. Для себя где-то глубоко в душе...» Решил, что сейчас нахожусь в долгом отпуске, в дальней-дальней стране. Но когда-нибудь обязательно вернусь. Хотя в наше время в любой стране мира доступен скайп и телефон, поэтому подобная глупая фантазия не выдерживала никакой критики. Не знаю, чем руководствовались бахтаки, но копали они очень глубоко, добравшись до самого раннего детства. Я бы ни за что не узнал эти голоса, если бы услышал в реальной жизни». А тут вместе с голосами ко мне приходило точное осознание того, кто именно это говорит. Возможно, мне кажется, но фразы убирались таким образом, чтобы указать на мои обязательства и ограничения, внешние и внутренние. И персонажи начали отбирать все менее и менее близких для меня. Вскоре пошли герои кинофильмов, знакомые, случайные прохожие, и каждого из них я мог однозначно идентифицировать всего по паре слов. Хотя еще секунду назад даже не помнил о них: Ты должен соблюдать закон. Иногда можно изжульничать, если никто не узнает. Ты не должен оскорблять других людей. Говори все, что думаешь. Отомсти за меня. Месть убивает тебя так же, как тех, кому ты мстишь. Голоса постепенно сливались в сплошной гул на разные лады, повторяя противоположные по смыслу фразы. Очень быстро я и вовсе перестал выделять отдельные слова начал воспринимать эмоциональные волны, как это было с Майли. Желание отомстить. Страх. Желание сказать то, что думаешь. Страх. Злость. Страх. Радость. Страх. В принципе, я начал понимать, что именно мне хотят сказать местные психотерапевты. Все мои действия ограничивал страх. Что в этом мире, что в старом. И это логично. Страх — естественный защитный механизм, как в природе, так и в социуме. Я не стану оскорблять неприятного мне человека, потому что из-за этого может вырасти конфликт, а то и драка. Зачем пытаться мстить, поддавшись эмоциям, если можно быть выше этого и просто отпустить отрицательные эмоции? Какой же ты идиот и тюфяк! Вот этот голос мне был незнаком. Прозвучал он прямо передо мной, и впервые за все время темнота расступилась, превратившись в полумрак, и появилась мужская фигура. Подождите-ка. Это же. Ну, привет, криво ухмыльнулся мужчина. Не красавчик, конечно, но в целом выглядел он очень даже неплохо. То есть так выглядел я до того, как перенесся в этот мир и получил молодое тело. И именно его голос я узнал не сразу, потому что собственный голос звучит иначе. Привет, ошарашенно ответил я и тут же задал глупый вопрос. Ты кто? Я это ты, дурень, ухмыльнулся взрослый я. Надо же. Я и не думал, что моя улыбка может быть настолько неприятной. Значит, если я дурень, то и ты тоже, заметил я. Само собой, согласился взрослый я. Но от этого не легче. Ты все неправильно понял. Речь не о страхе. Страх лишь следствие. Безначальные причины ⁇ это неуверенность в себе. Ты же, Михайлов, не станешь ничего делать до тех пор, пока как следует не подготовишься и не рассмотришь все возможные варианты. И вообще... Если что-то ведет к неприятным последствиям, ты всегда постараешься и вовсе избежать любых действий. Вспомни, что было с тем парнем в институте на первом курсе, который избил тебя после пары из-за того... Да чёрт знает из-за чего, я сам до сих пор не знаю. Да вроде ничего. Вот именно. И ты ведь не боялся драки по-настоящему. Просто решил, что за подобное можно вылететь из института. Подумаешь, получил пару ударов по лицу. Даже следов почти не осталось. Проще сделать вид, будто ничего не произошло, что ты и делал последующие четыре курса». «Ну да, это логично», — без особой уверенности согласился я. «И безопасно», — кивнул взрослый я. «Но не ведет к укреплению характера и развитию личности. Чтобы расти над собой, иногда нужно рисковать, наплевав на последствия. Где было твое самоуважение? Этот ублюдок ударил тебя и должен был за это поплатиться». «Даже в зрелом возрасте я помню об этом случае, и до сих пор жалею, что ничего не сделал, тюфяк». «Очень странно. Даже я давно забыл, а он все еще помнит». «Да, ты мастер забывать такие вещи. И, кстати, о забытой месте», — продолжил взрослый я. «Погонщик трупов убил ребенка, за которого ты считал себя ответственным. Ты хочешь ему отомстить?» «Конечно». «Убить? Ну, Но... да». «Звучит уже не очень уверенно», — осклабилось в ухмылке мое взрослое лицо. «Но, допустим, я тебе поверю. И каким же образом ты это сделаешь?» «Честно говоря, пока не думал об этом», — неуверенно ответил я. «Сейчас бы самому выжить, поднабраться сил, навыков, и потом...» «Да, да, да», — фыркнул взрослый я. «Отмазки! Ты даже не попытался ему навредить все то время, что был в плену. Или вот, к примеру, Орлов. Он пытал тебя». Переломал пальцы и убьет при первом же удачном случае. Ты хочешь отомстить ему? Или может нанести превентивный удар? Можно даже не делать это самому, а просто позвонить так называемому отцу и рассказать, что тебя похитили. Или слить мужу той милой женщины, решившей тебя подвести, кто именно ее убил. Честно говоря, сбежав из подвала, я в первую очередь хотел оказаться в безопасности, прежде чем думать о чем-то подобном. Да и вообще. Оставив позади весь этот ад, старался обо всем забыть. Но почему-то признаваться в этом, будь у меня выбор, не очень хотелось. «Хочу отомстить», — тем не менее ответил я. «Раз я смог произнести это вслух, то это ведь правда?» «А как думаешь, реально отомстишь?» — ехидно уточнил взрослый я. «Вряд ли», — нехотя признался я. «Вот именно. Мы с тобой росли в таком мире, где каждое действие...» Нужно тщательно взвешивать, рассчитывая последствия и учитывая реакцию окружающих. Ударить козла, оскорбившего тебя в клубе. А смысл, тут же прибежит полиция, и придется, как минимум, вечер, провести в обезьяннике, да еще и штраф заплатить. Проще промолчать. Взрослый я, сокрушенно покачал головой: Тебя подрезали на дороге и обматерили? Спокойно едешь дальше, молча обтекая. Рискнуть жизнью, попытавшись отомстить за подростка хладнокровно убитого психа в маске. «Лучше отложить до лучших времен, которые, разумеется, никогда не наступят». «Женщина подвезла тебя, попыталась защитить от Орлова и взорвалась в собственной машине. Очень жаль, но подумай об этом как-нибудь потом. Ты пассивен до невозможности». Конечно, он был по-своему прав. Точнее, я. «Только вчера незнакомый старик вез тебя чёрти куда. Сломал нос». А ты даже сдачи не попробовал дать, не унимался взрослый я. Старику, черт возьми! Я не верю, что ты его не уложил бы, если бы очень захотел. Он был за рулем, мы могли врезаться, попытался оправдаться я. Как же ты бесишь, поморщился взрослый я. Опять спускаешь все на тормозах. И как же хорошо, что у меня появилась возможность объяснить, что именно мне в себе никогда не нравилось. С этими словами он схватил меня за голову и в моей памяти начали проноситься моменты из прошлой жизни, когда я давал заднюю из-за своей неуверенности, нерешительности, лени или страха. Все конфликты, ссоры, после которых еще месяц перед сном в голове прокручиваешь удачные, но так и не сказанные колкие ответы. Рискованные решения, которые были способны в корне изменить мою жизнь, но так и не были мной приняты. «Это не наш мир», — где-то на фоне звучал его монотонный голос. Если ты хочешь стать здесь кем-то большим, и тем более выполнить миссию старика Михайлова, перенёсшего тебя сюда, нужно научиться быть решительным, агрессивным. Здоровая агрессия в нашем мире — основной двигатель развития цивилизации в целом и каждого человека в отдельности. Ты сам это отлично понимаешь. А здесь обитают призраки, существа, демоны, люди со сверхспособностями. Никто не будет ждать, пока ты не разовьешься достаточно чтобы справиться со своими проблемами. «Нет. Ты должен разбираться с проблемами и развиваться. Почувствуй разницу». Я вздохнул. «Допустим, ты прав. И что мне с этим делать?» «Ну, нет во мне агрессии и ничем не обоснованной уверенности в себе». «Агрессия есть во всех. Просто некоторые ограничивают себя страхами и стремлением как можно быстрее забыть о том, что именно их разозлило или огорчило». «А ты не забывай». Помни о том, что мальчик уже мертв, а лора при смерти, что твоя сломанная рука все еще болит. Понятно тебе? Я послушно кивнул, а взрослый вдруг взмахнул рукой и нанес мне пощечину такой силы, что я едва устоял на ногах. Щека начала гореть, так, словно по ней провели утюгом. За что? Проверка. Ни черта ты не понял. Даже не попытался защититься. В момент нанесения пощечины у тебя в глазах было только удивление. Я не следа ярости. Я же не идиот. Что бы ты ни говорил, я понимаю, что все это иллюзия, раздраженно ответил я. А это не важно. Где твое самоуважение? Где наше самоуважение? Не позволяй безнаказанно бить себя никому и никогда. Хоть в реальности, хоть в иллюзии или во сне. Ты же сам говоришь, что это нереально. Так ударь меня, не будет никаких последствий. Взрослый Ян нанес еще одну пощечину. И я тут же ударил в ответ правой рукой, только в последний момент вспомнив, что кисть сломана. Если это и была иллюзия, то боль ощущалась вполне реально. Кажется, пальцы окончательно пришли в непригодность, и я взвыл от боли. Молодец! Радостно воскликнул взрослый я, потеряв пострадавшую щеку. Даже не стал думать о сломанных пальцах. Горжусь тобой. Пожалуй, не все потеряно. Мы еще сделаем из тебя настоящего мужчину. Я так-то еще подросток! напомнил я. «Мы оба знаем, сколько тебе лет на самом деле. Но чтобы ты смог выжить в этом мире и собрать таких горемы с темные и светлые эльфийки, придётся нам с тобой как следует поработать». Я невольно улыбнулся. «Да, это были глупые мысли на стрессе. Тем более, что в этом мире нет никаких эльфов. А ещё я понял, что здесь всё не так безопасно, как в моих фантазиях». «Испугался», — перебил взрослый я. «Понимаю». Еще этот идиот с иглами, слуга Михайловых, нанес урон твоей душе, сильно ее разбалансировав. Нет, бы воспользоваться нормальной химией для допросов. А вместо этого он полез грязными лапами к тонким материям. В результате это стал менее эмоциональным, но зато вдруг совершенно разучился врать. Ага, откуда такие познания? Удивился я. Я ничего подобного не замечал. Если ты иллюзия, то должен оперировать только моими знаниями. «А кто сказал, что я иллюзия?» «Считай, что я — это умный ты», — поправил меня старший. «К тому же, являясь тобой, я могу лучше чувствовать и понимать протекающие внутри тебя процессы, и даже могу подсказать, как это исправить. Вот это уже интересно». «Зря радуешься. Мой ответ тебе не понравится. Душевный баланс сместился, и ты стал честнее с окружающими, но не с самим собой. Сразу это исправить невозможно». «Но со временем, если ты станешь честнее в поступках, в том числе и тех, о которых я говорил ранее, баланс восстановится». Сперва я согласно кивнул, а затем у меня возникли некоторые сомнения. «А ты не подгоняешь историю с внутренней травмой под свои хотелки? Хочешь, чтобы я стал агрессивнее и поэтому придумал эту историю с балансом?» «Какой же ты тупой! Даже не верится, что я — это ты!» — поморщился взрослый я. Я лишь говорю, что ты должен прислушиваться к своим реальным желаниям, понял? Наверное. Старший в предвкушении потер ладони. А теперь, когда ты вроде бы понял, почему мы здесь оказались, пришло время начать нашу тренировку. Какую это? Подозрительно спросил я. Убить кого-нибудь, например, ухмыльнулся взрослый я. Прям убить? К сожалению, не по-настоящему. Это же иллюзия. Но я дам тебя прочувствовать все. После его слов тьма недалеко от нас отступила. И из пустоты появился погонщик трупов в своем балахоне и длинноносой маске. «А вот и наш первый гость! Знаешь, у нас здесь вполне достаточно времени, чтобы ты прочувствовал, каково это — мстить и убивать по-настоящему!» В моей руке появился меч вроде тех, что любила носить Ника. «Убей его!» Разумеется, погонщик оставался в маске, и мне не составило никакого труда ударить его с размаху мечом. Хотя я никогда не учился владеть холодным оружием, удар получился довольно неплохим и смог отрубить ему голову. Хотя это иллюзия, и здесь наверняка свои законы. «Отлично!» — похвалил взрослый я. «А если так?» Погонщик трупов вновь стоял передо мной, но теперь без маски. Разумеется, у него было лицо директора клиники, хотя я отлично знал, что тот был лишь одной из его марионеток. И ударить обычного человека, смотрящего мне прямо в глаза, оказалось гораздо сложнее. Даже с учетом того, что я отлично помнил, все вокруг ненастоящее. Мало того, лицо мужчины искривилось от ужаса, и он закричал. «Нет! Не убивай меня! Я ничего не делал!» Я невольно сделал шаг назад и опустил меч. «Я вижу, ты колеблешься. Ну что ж, а если мы дополним картину?» Спустя мгновение погонщик склонился над Демисом. Мальчик был пристегнут к стальному столу руками и ногами, и явно был в сознании. Нет, не надо, не трогай меня, ты урод! возмущенно кричал он. Отпусти меня немедленно, или я не знаю, что с тобой сделаю. А если ты меня убьешь, то у меня есть знакомый медиум. Он обязательно отомстит и оторвет тебе твою тупую башку. Я дернулся ему помочь, но между разыгрывающейся сценой и мной возникла невидимая, но очень прочная преграда. Даже меч ее не взял. «Я не хочу на это смотреть!» — крикнул я. «Прекрати!» «Нет уж, смотри! Во всех подробностях смотри!» Насмешливо сказал взрослый я, схватив меня за голову и насильно повернув к погонщику, бьющему мальчику в грудь скальпелем. «Как он мучился перед смертью! Кричал, звал тебя на помощь! И ты еще смеешь колебаться, прежде чем нанести удар по убившей его твари!» «Ты не можешь знать, что это было именно так!» — выдохнул я. Конечно, я не знаю, как это было на самом деле, но это не важно. Он убил парнишку, как и многих других, и ты сам хочешь отомстить и спасти его будущих жертв. Просто признай это и исполни свое желание. Преграда исчезла, и я тут же бросился к погонщику и нанес ему удар мечом по спине. Фигура в балахоне тут же растворилась во мраке, оставив после себя лишь лужу крови на кафеле, который тоже исчез спустя мгновение. С этим разобрались. «А теперь давай-ка поговорим с Орловым». В следующий момент меч в моей руке сменился на молоток. А передо мной появился привязанный к стулу Орлов-старший. «Не, ну пытки это уже слишком», — возмутился я. «Можешь не пытать, но кроме молотка я тебе больше ничего не дам». «К чёрту, это всего лишь иллюзия. Можно считать, что я играю в очень реалистичную виртуальную игру. Так ведь?» — подумал я, занеся молоток для удара. Не знаю, сколько прошло времени, но я убил всех. Погонщика духов, Орлова-старшего и младшего, доктора, уже погибших от волос Садаку вооруженных боевиков, зомби-существ из клиники и даже Макарова с хухликом. И каждого по много раз. Со временем иллюзорные противники даже начали вяло сопротивляться, и полученные от них раны оказались вполне материальны. С Садаку мне тоже пришлось встретиться. И тут помощь старшего оказалась действительно полезной. Он подсказал, как можно повредить ее основное оружие — волосы, хотя совершенно непонятно, откуда ему знать такие подробности. Я уже давно понял, что дело тут было совсем не в Бахтаке. Что-то или кто-то играл с моим разумом, пытаясь меня сломать и изменить. Что ж, во многом я был все еще не согласен со своей взрослой версией, но и зерно истины в его словах было. Осталось лишь понять, как все это может мне помочь. Когда надо мной открылся люк и тьму развеял свет лампы, я понял, что лежу на земле в небольшом погребе. Реально небольшом, всего пару метров шириной и столько же глубиной. Хотя, когда меня сюда спускали, люк находился гораздо выше, а уж о бесконечных блужданиях в темноте и говорить не стоит. Я думал, у Макарова под домом огромная пещера, но, очевидно, это тоже было иллюзией. «Ты как там, жив?» Съехидцы спросил Макаров, глядя на меня сверху своим бесячим прищуром. «Конечно!» Я провел пальцами по щеке и почувствовал царапину, отброшенного призрачным голосом Дэмиса камня. На боку виднелась рана от скальпеля погонщика и ожог от огненного шара одного из охранников. Пальцы сломанной руки тоже болели так, словно я не пил никаких облегчающих боль с старика. И, кажется, переломов стало еще больше. Повоевать в иллюзии мне, конечно пришлось знатно, но все противники вели себя не слишком реалистично, иначе бы любой из них с легкостью со мной расправился. Но какой никакой, а первый в жизни боевой опыт я все-таки получил и чувствовал себя после этого на удивление хорошо. Мне даже стало легче на душе, словно я действительно смог расправиться с погонщиком и отомстить Орлову. Я с трудом принял вертикальное положение, запоздало ощутив волну беспокойства от Майли. Призрак тоже был здесь мгновенно переместившись ко мне в подпол и теперь настороженно вглядываясь мне в лицо. То еще зрелище. И вообще непонятно, чем она смотрит, ведь глаз-то у нее и нет. «Давай, помогу выбраться», — сказал старик, протянув руку. С виду немощный старик вытащил меня так, словно я вообще ничего не весил. «Было что-то интересное?» — с любопытством спросил хухлик, сидя на столе с кружкой горячего чая. «Откуда раны? И что ты видел, пока лежал внизу?» «Много чего», — уклончиво ответил я. «Но что это было за место?» «Обычный подпол», — пожал плечами Макаров. «Я там раньше хранил запасы на зиму. Все, что ты видел, — это лишь твои мысли и желания. Знаешь, как говорят, иногда полезно оказаться наедине с самим собой. И я предоставил тебе эту возможность». «И долго я там лежал?» — недоверчиво спросил я. «Ага, просто подпол, как же» хотя если они действительно накачали меня чем-то сильнодействующим, то подобный приход можно было словить в любом месте. Полчаса максимум. А по моим ощущениям прошло часов десять. Значит, еще есть время подготовиться к встрече с Садаку. Облегченно вздохнул я. Но что со мной произошло? Это были галлюцинации? Считай, что так, не стал спорить старик. Одна из тренировок войск специального назначения — это провести сутки закрытыми в гробу. Вот ты и прошел легкую версию такой тренировки. «Ну, спасибо, что это все таки был подпыл, а не гроб», — хмыкнул я. Я медленно выдохнул, собрался с силами и двинул старику по лицу. Удар получился слабым, тем более я бил левой рукой. Но во всяком случае он не успел среагировать, явно никак не ожидая от меня подобной наглости. «Не понял», — удивился Макаров. «За тот удар в машине», — пояснил я. «А теперь дай мне телефон, будь добр». Старик наклонил голову, с интересом глядя на меня. «Я же говорил, что телефон ты получишь только после...» «Дай мне телефон», — медленно повторил я. «После, может и не быть. Разобраться кое с чем нужно уже сейчас».